66. Мне удалось поспать три или четыре часа, потом я летел из Парижа во Флоренцию. Теперь я сидел, дожидаясь Александру, в том кафе, куда мы заходили в самый первый раз выпить кофе, и репетировал то, что собирался ей сказать. Когда она вошла, щеки у нее были румяными от холода. «Что у тебя с глазом?» — сходу спросила она. «Уши все нечаянно». «Не слишком сильно». Она как-то странно посмотрела на меня, потом чмокнула в щеку и расстегнула свое пальто. Кремовый свитер придавал ее коже оттенок слоновой кости. Я сказал, что она прекрасно выглядит. А Алекс ответила, что я выгляжу ужасно. «Я думала, ты пробудешь в Париже несколько дней». «Так и есть», — подтвердил я. «То есть я так и собирался. Но моего друга вызвали по делам, так мне придется еще раз туда лететь». «Вот как? Когда?» «Скоро. Но перед этим я хотел увидеть тебя». И потянулся к ее руке. «Что у тебя с пальцами?» Да это все тот же дурацкий случай. Стыдно сказать, я споткнулся об решетку канализации на тротуаре. Серьезно? Клянусь, к спиртному не притрагивался. Мне бы такая причина и в голову не пришла. Как твой друг? Надеюсь, в лучшем состоянии, чем ты. Да, он... У меня в памяти всплыло изуродованное лицо Этьяна Шадрона. В порядке. Алекс... Спросила, учились ли мы вместе с другом в художественном училище. И я не смог вспомнить, что говорил ей раньше, кроме того, что он француз. Я боролся с желанием рассказать ей, что происходит на самом деле, сказать правду, которую она бы поняла. Но я знал, что не могу этого сделать. Мы оба молчали, и солнечный свет, пробивавшийся сквозь жалюзи кафе, раскрасил нас в полоску, как заключенных. «С тобой что-то неладно», не — заметила Александра. «Я же вижу». «Ты действительно не сильно поранился?» Я ответил, что все в норме, и чтобы как-то отложить то, что собирался сказать, спросил, чем она занималась. Немного подумав, она сообщила, что дочитала книгу про чуму и начала читать «Декамерон» на итальянском. Я сказал, что это потрясающе. Мне казалось, ты плохо знаешь итальянский. «Это я говорить толком не умею, а читаю немного лучше. К тому же учусь таким способом». Она прикоснулась к моей руке, и отметила, что впечатление такое, будто я кого-то сильно ударил кулаком. «Ну, конечно», — подтвердил я сделанным смехом, потом набрал в грудь воздуха. Пора было рассказать ей то, что я должен был сказать. «Слушай, я какое-то время буду занят и...» «Занят?» «В смысле, должен буду уехать?» «Так занят? Или должен уехать?» Выражение ее лица сменилось с озабоченного на настороженное. «И то, и другое», — ответил я. В этот момент официантка принесла нам кофе, и мы оба молчали, пока она не ушла. — Я хотел сообщить тебе это, чтобы ты не думала, что что-то не так, если я какое-то время не смогу выходить на связь. — А в чем дело? Ты собираешься скрываться? Ты что, шпион какой-нибудь? — Нет, конечно. И, по-моему, это очевидно. — Погоди! Александра отстранилась, и ее рука выскользнула из моей. — Ты хочешь со мной расстаться? То есть это у нас совсем не... «Как ты не понимаешь? Я хочу тебя спасти», — думал я, но вслух говорил совсем другое. «Нет, ты все не так поняла. Просто я должен уехать в Париж на время, встретиться с другом. У нас с ним совместный проект». Тогда она спросила, что это за проект, и когда я ответил, что еще рано об этом рассказывать, Александра ледяным тоном заявила, что я опять напускаю тумана. Пришлось наплести, что мы с другом планируем вместе открыть галерею, и я практически ощутил на языке вкус лжи. Кислый, с горечью. Мне отчаянно не хотелось расставаться с ней, единственным желанием было прижать ее к себе. «Когда и где это будет?» — спросила она. Я нагромоздил новую ложь, сказав, что у друга есть помещение на юге, так что там, вероятно, получится дешевле. «Какое-то время я буду в разъездах, поэтому...» «Ясно», — подытожила она. «Я все поняла». Не поверила она мне. «Да и кто бы поверил? Я сам слышал, как фальшиво звучит моя история. Я вернусь... когда-нибудь...» «Когда-нибудь?» Мне очень хотелось немедленно рассказать ей все, но знание могло обернуться для нее опасностью. Я видел, что она уходит в себя, отступает, отстраняется. Мне хотелось крикнуть «Пойми, я люблю тебя!» Вместо этого я тихо сказал «Я не хочу тебя потерять», хотя имел в виду то же самое. На ее лице отразилась целая гамма эмоций — негодование, печаль и еще что-то, чего я не смог истолковать. «Чудесно», — произнесла она, — «мы с тобой едва знакомы, а то, что между нами случилось, всего лишь случай». «Я не жалею о случившемся». «Нет, конечно, не жалеешь, особенно теперь, когда ты уезжаешь». Алекс явно разозлилась. Потом опять как-то странно посмотрела, какие-то непонятные мне чувства боролись в ее душе под маской безмятежности. Потом она вздохнула, и в этом вздохе слышалось практически облегчение. «Облегчение? От того, что я исчезаю, бросаю ее?» «Очевидно, происходит что-то такое, о чем ты не хочешь говорить», — сказала она, поднимаясь и застегивая пальто. «Ну и ладно. Когда будешь готов, если будешь готов, позвони». «Или не звони». Взяв ее за руку, я судорожно искал правильные слова. «Я позвоню тебе. Когда вернусь?» «В смысле, когда-нибудь?» Она выдернула руку, и я вновь увидел, как ее гнев быстро сменился принятием ситуации. Но почему? Какая из этих эмоций настоящая? Еще мгновение она смотрела на меня, словно решая, сказать что-нибудь или нет. Потом повернулась и, не проронив больше ни слова, направилась к выходу.